Посвящение. Паскалиния посвящается. Кати Бурдо за ее поддержку с признательностью. Эпиграф. Нам известна лишь сотая доля того, что с нами происходит, и мы не знаем, насколько мала та часть рая, что платит за весь этот ад. Уильям Гэдис. Признание. День 1 Десять Если некое событие полностью нарушает равновесие вашей жизни, его можно считать поворотным. Камиль Верховен прочел это за несколько месяцев до случившегося в статье под заголовком «Ускорение истории». Такое поворотное событие, столь неожиданное, захватывающее, что оно может наэлектризовать всю вашу нервную систему, вы распознаете незамедлительно, потому что оно, в отличие от всего, что с вами происходит, несет в себе заряд энергии обладает специфической плотностью. Стоит только этому событию произойти, как вы уже понимаете, что свершившееся будет иметь для вас огромные последствия. И то, что с вами произойдет, будет необратимо. Например, три выстрела из винтовки в женщину, которую вы любите. Именно это и случилось с Камилем. И совершенно не имеет значения, что в этот день вы, как и он, отправлялись на похороны своего лучшего друга. И вам казалось, будто вы уже получили причитавшуюся вам дозу неприятностей. В судьбе нет дела до подобных банальностей. Она вполне может явить себя в виде стрелка, вооруженного винтовкой марки «Мосберг-500» 12 калибра с нарезным дулом. Остается лишь выяснить, как вы будете на это реагировать. В этом-то и вопрос. Но поскольку ваша мыслительная деятельность совершенно парализована, реагируете вы чаще всего чисто рефлекторно. Например, перед тем, как прозвучат три выстрела, женщина, которую вы любите, оказывается избита до полусмерти. А затем вы ясно представляете себе, как убийца пристраивает на плече винтовку, перезарядив ее с сухим щелчком. В такие вот моменты проявляют себя исключительные личности, те, кто умеет принимать правильные решения. В неправильных обстоятельствах. Но если у вас нет ничего исключительного, вы защищаетесь как можете. И часто, столкнувшись с подобным катаклизмом, вы пока еще в состоянии действовать, обречены совершать ошибки или нечто неопределенное. Если вы не молоды, и подобные вещи уже сокрушили вашу жизнь, вам кажется, что у вас выработался иммунитет. Таков и Камиль. Первая его жена была убита, настоящий катаклизм, и ему понадобился не один год, чтобы прийти в себя. Если с вами уже случалось нечто подобное... вам начинает казаться, что больше уже ничего случиться не может. Но здесь-то вас и поджидает ловушка, потому что вы успокоились. А для судьбы, от взора которой ничто не ускользает, это лучший момент для нанесения удара и для напоминания о безупречной точности случая. Анна Форестие входит в пассаж Манье приблизительно через час после его открытия. Главный проход практически пуст, там еще витают довольно стойкие запахи моющих средств, магазины лениво открывают свои двери, выставляются прилавки с книгами, украшениями, рекламные стенды. В этом пассаже, построенном в XIX веке в конце Елисейских полей, торгуют предметами роскоши, кожей, дорогой канцелярией, антиквариатом. Веса крыши здесь стеклянный купол, если фланер поднимет голову, то взгляду его будет явлена куча деталей в стиле арт-деко. Фаянс, небольшие витражи, карнизы. Анна тоже могла бы ими любоваться, будь у нее на то желание. Но она не стала задирать в такой час голову и рассматривать детали и потолки не утреннее занятие. Для начала ей необходим кофе, очень крепкий. Потому что сегодня, как нарочно, Камиль валялся в постели. Он, в отличие от нее, скорее ранняя пташка. Но она не была расположена к любовным играм, и пока она тактично отклоняла его ласки, а это не так-то просто, объятия Камиль очень горячие, прошло время, она срочно бросилась в душ, забыв о налитом кофе. Когда она вернулась в кухню с феном в руках, кофе уже остыл. Одной из контактных линз она сумела подхватить в нескольких миллиметрах от траковины. Времени уже не оставалось, так что она выскочила на улицу без завтрака, поэтому, оказавшись сразу после десяти часов в пассаже Монье, она тут же устраивается на террасе небольшого кафе прямо перед входом. Она тут первая клиентка. Кофемашина еще разогревается, ей приходится ждать, если Анна то и дело поглядывает на часы, это вовсе не означает, что она торопится. Скорее, чтобы охладить пыл официанта, который, воспользовавшись тем, что кофе все равно пока не сварить, пытается от нечего делать завести с Анной разговор. Он протирает столы, постоянно поглядывая на нее, и, как бы, между прочим, сужает концентрические круги вокруг ее столика. Официант – высокий и худой блондин с грязными волосами и с породой пустозвонов, каких можно встретить повсюду в местах скопления туристов. Описав последний круг, он усаживается поблизости, упирает одну руку в бок, устремляет взор на улицу, восхищенно вздыхает и делится с Анной своими удручающе банальными метеорологическими наблюдениями. Официант, конечно, кретин, но вкус у него есть, потому что Анна в свои сорок лет выглядит по-прежнему изумительно. Нежная брюнетка с зелеными глазами и улыбкой, которую, пожалуй, можно назвать пьянящей. По-настоящему яркая женщина. И эти ямочки, плавные гибкие движения, у вас неминуемо возникает желание прикоснуться к ней, потому что все в ней выглядит округлым и упругим. Грудь, ягодицы, небольшой живот, бедра. На самом деле у нее все действительно округло и упругое. Есть от чего двинуться умом. Каждый раз, когда Камиль думает об этом, он пытается понять, что же Анна с ним делает. Ему 50, а он почти лыс. Но главное, главное метр сорок пять ростом. Это необходимо сразу же уточнить, чтобы не было никаких спекуляций. Анна не слишком высокая женщина, но она на 22 сантиметра выше его, почти на голову. Анна отвечает на заигрывание официанта милой, весьма выразительной улыбкой, «Шли бы вы молодой человек отсюда». Гарсон кивает в знак понимания и сохраняет прежнюю любезность. Выпив кофе, Анна направляется по пассажу Монье к улице Жорж-Фландер. Уже почти у выхода из галереи, она опускает руку в сумку, наверняка за кошельком, и пальцы у нее оказываются в чернилах, потекла ручка. Для Камиля именно с этой ручки и начинается вся история. Или же с того, что Анна решила идти именно в эту галерею, а не в какую-нибудь другую. Именно в то утро, а они... не и так далее. Сумма необходимых совпадений, необходимых, чтобы произошла катастрофа, просто озадачивает. Но именно благодаря такой же сумме совпадений Камиль должен был однажды встретить Анну. Нельзя же бесконечно на все жаловаться. Итак, авторучка, заправляющаяся чернилами, обычная ручка, и она течет. Чернила темно-фиолетовые, и их немного. Анна левша. При письме она совершенно особым способом кладет руку. Непонятно, как это у нее получается. К тому же пишет она очень крупными буквами, будто яростно ставит свои подписи одну с другой. И, что удивительно, выбирает в себя только крошечные ручки, отчего все происходящее становится еще более странным. Вынув из сумки запачканную чернилами руку, Анна интересуется причиной этого инцидента. Она ищет, куда бы поставить сумку, находит справа от себя катку с растением, ставит сумку на край и вытряхивает ее содержимое. Она, конечно, раздражена, но страху больше, чем настоящего ущерба. Впрочем, хоть немного знаю Анну, можно догадаться, что беспокоиться ей не о чем. У нее ничего нет. Ни в сумке, ни в жизни. Гардероб, как у всех. Она не приобрела ни квартиры, ни машины. Тратит столько, сколько зарабатывает, не больше, не ни меньше. Ничего не откладывает, потому что не так воспитана. Отец у нее был коммерсантом. Прежде чем разориться, он скрылся с кацией сорока ассоциации которые незадолго до того избрали его казначеем И никто его больше не видел. Вероятно, этим фактом объясняется то, что деньги для Анны – это всегда нечто постороннее. И последнее ее финансовые затруднения относятся к тому времени, когда она сама воспитывала дочь Агату, но это было далеко не вчера. Анна тут же выбрасывает ручку в урну, засовывает мобильник в карман пиджака. Бумажник тоже нужно выбросить, он весь залит чернилами, но документы внутри чистые. Чернила впитались в подкладку, но снаружи сумка чистая. Возможно, в то утро Анна решила купить себе новую сумку. Торговая галерея для того и существует, но этого уже никогда не узнать. Потому что то, что последовало дальше, не позволит строить никаких планов. А пока что Анна как может промокает дно сумки, найденными там бумажными платками. Когда она заканчивается возиться, в чернилах уже пальцы обеих рук. Она могла бы вернуться в кафе. Но перспектива новой встречи с тем официантом ее не очень прельщает. Тем не менее, она уже почти решается, когда прямо перед собой замечает указатель общественных туалетов, что достаточно редко в подобных местах. Эти туалеты располагаются сразу же за кондитерской «Кордон» и ювелирным магазином «Де Фосе». С этого мгновения все ускоряется. Анна преодолевает отделяющие ее от туалета 30 метров, открывает дверь, и, оказывается, перед двумя мужчинами. Они вошли через запасный выход с улицы Домиани и направляются в галерею. Войдя она на секунду позже, да, смешно сказать, но это очевидно, войдя она на пять секунд позже, они бы уже напяли на голову свои капюшоны, и все было бы по-другому. Но все произошло, как произошло. Появляется Анна, все застывают в изумлении. Она по очереди оглядывает их, удивляясь их присутствию в дамском туалете, и внешнему виду, И особенно их черным комбинезоном, и оружие винтовкам Даже если совершенно не разбираешься в оружии, это впечатляет. С губ одного из типов срывается ругательство, может быть, даже крик. Анна смотрит на него, он в изумлении застывает, она поворачивает голову к другому. тот повыше ростом, длинное жесткое лицо. Сцена занимает не больше нескольких секунд. Все трое, уставившись друг на друга, не в силах прийти в себя, Не произносит ни слова. Их застали врасплох. Мужчины торопливо натягивают капюшоны. Тот, что повыше поднимает оружие, из полоборота, будто он собирается рубить топором дуб, бьет Анну в лицо прикладом изо всех сил. Он буквально сносит ей череп. Он даже утробно крякает, как теннисист, отбивающий мяч. Анна делает шаг вперед, пытается ухватиться за что-нибудь, но руки ее встречают лишь пустоту. Удар был столь неожиданным и сильным, что ей кажется, будто голова отделяется от тела. и отбрасывает на метр назад, она раскидывает руки и падает на пол. Деревянный приклад раскроил ей почти половину лица, от челюсти до виска. Кожа на левой скуле лопнула, как кожура на фрукте. Кость прорвала щеку сантиметров на 10 сразу хлынула кровь. Снаружи кажется, что бьет бактерской перчаткой погруша. Для Анны же изнутри... Это удары молотка, но молотка сантиметров в двадцать шириной, который держит обеими руками. Второй нападающий начинает орать от ярости. Анна слышит его крики, но неотчетливо, потому что осознание перестает ей подчиняться. Тот, что повыше ростом, как ни в чем не бывало, подходит к Анне и направляет ствол винтовки ей в голову. Сухой щелчок, и он уже готов выстрелить. Когда его сообщник снова что-то кричит, на этот раз громче. Может быть, он даже хватает подельника за рукав. Оглушенный они не удается открыть глаза, у нее двигаются только руки. Пальцы сжимаются и разжимаются в пустоте. Спазматическое рефлекторное движение. Мужчина с винтовкой останавливается, оборачивается в нерешительности. Ясно, что выстрелы наверняка привлекут внимание полицейских, эти сразу заявятся Любой профессионал вам это подтвердит. В течение секунды мужчина колеблется. Какое принять решение? И как только выбор сделан, он снова поворачивается к Анне и начинает бить ее ногами. По лицу, по животу. Она пытается увернуться, но даже если бы у нее хватило на это сил, ей мешает дверь. Анна лежит на пороге, выхода нет. С одной стороны дверь, с другой мужчина, который со всей силы бьет ее носком правого ботинка, сохраняя равновесие на левой ноге. Между двумя ударами Анне удается перевести дух, нападающий на мгновение останавливается. Вероятно, потому что не достигает искомого результата. Тут он решает сменить тактику на более радикальную. Он переворачивает винтовку, поднимает ее над головой и начинает молотить по телу Анны деревянным прикладом, сильно с размаху, как будто выбивает кол в замерзшую землю. Анна старается увернуться, отворачивается, скользит собственной крови, которая уже повсюду, и закрывает руками шею. Первый удар приходится на затылок, второй — прицельный, дробит ей пальцы. Изменение тактики оказывается несогласованным, потому что второй, кто пониже что-то орёт повисает на сообщнике и, вцепившись тому в руку, мешает завершить начатое. Из-за возникших разногласий первый оставляет свое намерение и возвращается к традиционной практике. а Он снова начинает бить Анну ногами. Точные удары грубых кожаных сапог, такие сапоги носят военные, сыплются на ее тело. Он целится в голову. Анна, съежившись, продолжает закрывать голову руками. Удар следует за ударом: голова, шея, предплечье, спина. Сколько их было, неизвестно. Врачи скажут, что по крайней мере, 8 ударов, по толганатам насчитать скорее 9. Поди знай, когда от них нигде нет спасения. Тутан теряет сознание. Эти двое решают, что дело сделано. Но тело Анна заблокировало дверь, ведущую в торговую галерею. Не согласовав своих действий, они склоняются над телом. Тот, что пониже, хватает молодую женщину за руку и тянет к себе. Ее голова стукается о плитке пола. Когда дверь можно наконец открыть, он отпускает Аннину руку. Безжизненная кисть тяжело ударяется о пол, но застывает в почти грациозном положении. На некоторых полотнах у Мадон такие же чувственные томные руки. Присутствует Камиль при этой сцене. Он бы непременно отметил странное сходство Анниной руки и этого же отчаяния с тем, что было у Фернана Пелеза. в его жертве или задушенной, что, конечно, не делает чести Хамиловой добродетели. Все могло бы на этом и закончиться. История о несчастном стечении обстоятельств. Но тот, что повыше, так не считает. Он, судя по всему, главный и быстро оценивает ситуацию. Что будет теперь с этой девкой? Придет в себя и начнет орать? Или же выползет в галерею Мунье? Самое плохое – незаметно убежит через опасный выход и позовет на помощь. спрячется в кабинке, возьмет мобильник и вызовет полицию. Тогда он выставляет ногу, чтобы дверь не закрывалась, наклоняется на данное, берет ее за правую щиколотку и выходит из туалета, волоча женщину почти 30 метров за собой. Так легко ребенок, которому совершенно все равно, что происходит позади него, тащит за собой игрушку. Тело Анны бьется обо все, плечом она задевает угол туалетной комнаты, бедром ударяется о стену коридора, Ее голова стукается о пол с каждым толчком, задевает ту плинту с угла, одной из кадок с растениями, что стоят вдоль стен галереи. Это уже не Анна, а тряпичная кукла. Мешок, безжизненный манекен, из которого вытекает кровь, оставляя красный след. Кровь сворачивается и быстро высыхает. Она кажется мертвой. Когда мужчина отпускает Анни на ногу, он даже не удосуживается оценить. Ее неподвижное тело на полу. Он уже думает о другом. Винтовка заряжена, он не собирается отступать от своей цели. Мужчина, выкрикивая приказы, врывается в только что открывшийся ювелирный магазин «Де Фосе». «Окажись там свидетель?» Его бы поразило несоответствие грубой силы, которую они показали прямо с порога, и пустоты, царившей в магазине. на Налетчики отрывисто отдают приказы персоналу. В магазине лишь две женщины. Бьют направо и налево, в живот, в лицо. все происходит очень быстро. звон разбитого стекла, крики, стоны, вопли ужаса. То ли от того, что ее голова билась об пол на протяжении 30 метров, то ли от толчков, но жизнь на мгновение возвращается к Анне, и она пытается понять, что происходит. Ее мозг, как обезумевший радар, направление тщетно пытается определить смысл происходящего, но ничего не поделаешь. Находясь буквально по анестезии от полученных ударов, она потеряла способность понять, что уже столь неожиданно произошло с ней. Тело ее измучено болью, и невозможно двинуть с ней единым мускулом. Вид Анниного тела, лежащего в луже крови у входа в магазин, производит положительный эффект. Темп событий нарастает. В магазине только хозяйка и ученица, шестнадцатилетняя худышка, в чем только душа держится. со старушечьей кичкой на голове, которую она соорудила, чтобы стать хоть немного представительнее. При виде вооруженных мужчин в капюшонах она понимает, что это ограбление. У нее тут же по рыбе открывается рот, это этакая гипнотизированная пассивная жертва, готовая к закланию. Колени у нее подгибаются, она охватается за прилавок. Тут ей в лицо упирается дуло винтовки, и она начинает медленно как в суфле, оседать. Все последующие минуты она будет прислушиваться к ритму собственного сердца. и со сплетенными на голове пальцами ждать, что на нее вот-вот посыплются удары. Хозяйка же магазина так и не сможет прийти в себя, после того, как на ее глазах по полу за ногу протащат безжизненное Аннина тело. Юбка высоко задралась, широкая кровавая полоса остается на плитках. Хозяйка пытается что-то сказать, но слова застревают у нее в горле. Тот налетчик, что повыше ростом, остается у входа наблюдать за тем, что происходит снаружи. Другой же пониже, наведя на нее винтовку, делает несколько шагов в ее сторону. Ствол упирается хозяйки в живот на уровне желудка. К ее горлу подступает тошнота. Она не произносит ни слова, да это ни к чему. Женщина начинает действовать на автопилоте. Она неловко отключает систему сигнализации, ищет ключи от витрин, но у нее оказывается неполный комплект. Нужно сходить за ними в служебное помещение. Сделав первые шаги, она замечает, что... Описалась. Рука у нее дрожит, когда она передает грабителям всю связку ключей. Никогда ни при каких обстоятельствах она не признается в том, что тогда шептала на налетчику «Только не убивайте меня». За 20 секунд своего существования она в тот момент отдала бы весь мир. Теперь же она, не ожидая команды, укладывается на пол, руки на затылке, и потом будет слышно только ее лихорадочное бормотание, слова молитв. Учитывая грубость нападавших, остается невыясненным, могут ли молитвы, даже страстные, принести существенную пользу. Впрочем, какая разница? Налетчики не теряют времени даром, открывают все витрины и сгребают их содержимое в большие брезентовые мешки. Ограбление прекрасно организовано и длится не более четырех минут. Время выбрано очень точно. Роли распределены профессионально. Пока один опустошает прилавки, другой — Человек решительный и крепкий, расставив ноги, следит за тем, что происходит в магазине с одной стороны и за галереи с другой. Камера видеонаблюдения в магазине покажет, как первый налетчик открывает витрины, прилавки и ящики и их содержимое. В поле видимости второй камеры попадет вход в магазин и небольшая часть торговой галереи. На ней-то и видно, распростертое в проходе а не на тело. С какого-то момента Всё в организации ограбления идёт наперекосяк. С того момента, как видеокамера фиксирует, что Анна начинает двигаться, едва заметно, скорее рефлекторно. Камиль даже сначала засомневался, не поверил своим глазам. Ну да, никаких сомнений. Тело двигается. Анна очень медленно поворачивает голову вправо-влево. камеру хорошо известно это движение — Когда Анне днем хочется расслабиться, она начинает поигрывать своими шейными позвонками и мускулами шеи, говоря о стерно-кледиомастидектомии. Камиль даже неизвестна, существует ли такая. Ясно, что на этот раз в ее движениях ничто не напоминает о спокойствии и свободе релаксации. Анна лежит на боку, подвернув у себя правую ногу, упирающуюся коленом ей в грудь, левая нога вытянута. Верхняя часть тела развернута в другую сторону, она как будто хочет перевернуться. Из-под задранной юбки видны белые трусы, лицо залито кровью. И вовсе она не лежит, ее там бросили. В начале ограбления мужчина, стоящий недалеко от Анны, изредка на нее поглядывал, но поскольку она не двигалась, он сосредоточился на происходящем в галерее. Анна перестала его интересовать. Он поворачивается к ней спиной и даже не замечает струйку в крови возле каблука своего правого сапога. Анна же с трудом выплывает из кошмара и пытается осмыслить происходящее. Когда она поднимает голову, на пленке мелькает ее лицо. Смотреть на это невозможно. При виде душераздирающего зрелища Камиль теряет самообладание. Дважды изображение проходит перед ним. Стоп. Отмутка назад. Он даже не может узнать это чужое лицо. Это не Анна. Где сияние ее кожи, смеющиеся глаза? Они на кровавленном раздутым лице кажутся в два раза больше и совсем перестали быть похожи на глаза. Камиль вцепляется пальцами в край стола, слезы застыли в глазах. Прямо в объектив камеры на него смотрит Анна, она чуть поворачивается к нему, будто хочет заговорить, попросить о помощи. Так ему сейчас кажется. И это причиняет острую боль. Представьте себе страдания кого-то из ваших родственников. Представьте, как он умирает. и вы тут же покрываетесь холодным потом. А теперь чуть измените перспективу, и представьте, как он не в силах вынести боль и ужас, зовет вас на помощь, и вам захочется умереть. Камиль перед монитором оказывается именно в такой ситуации. Он бессилен, чтобы ты не было изменить. Он может только смотреть эту пленку, а все уже давно кончено. Это невыносимо, буквально невыносимо. Он еще с десятки раз будет ее перематывать. Анна же будет вести себя так, будто вокруг нее ничего не существует. Налетчик снова будет вставать над ней, и снова дуло его винтовки, будет нацелена ей в затылок, и снова она будет делать то, что делала. Это удивительный рефлекс выживания. Даже если при виде всего происходящего, заснятого на пленку, все будет скорее походить на самоубийство, В ее положении метров в двух от вооруженного человека, который несколькими минутами раньше уже показал, что готов совершенно хладнокровно пустить ей в голову пулю, Анна старается сделать то, что никому бы и в голову не пришло. Она будет пытаться подняться на ноги, совершенно не думая о последствиях. Она будет пытаться бежать. Анна, конечно, женщина решительная, но тут идти с голыми руками против винтовки — это уж чересчур. То, что произойдет далее, не более чем механический результат подобного развития событий. Схлестнутся две противоположно заряженные энергии, сложное стечение обстоятельств. С небольшой поправкой одна из этих энергий поддерживается 12-м калибром. Естественно, подобная поправка помогает одержать верх. Но Анне не под силу оценить расстановку сил. Хладнокровно рассчитать шансы она ведет так, как будто одна. Собирает оставшиеся у нее жизненные силы и... На пленке видно, как их у нее мало, подтягивает ногу, опирается на руки, движение даются ей с трудом, ладони скользят в ее собственной крови, выпрямляться ей не удается, она пытается еще раз. Все происходит так медленно, что начинает походить на галлюцинацию, тело не подчиняется ей, почти слышно, как она тяжело дышит, ее хочется поддержать, помочь ей встать на ноги. У Камиля возникло желание молить ее ничего не делать, даже повернись тот тип минуты раньше, в том состоянии опьянения, помутнения рассудка, в котором находилась Анна. Она смогла бы продвинуться вперед лишь на 3 метра, прежде чем первый винтовочный выстрел не рассек ее практически на надвое. Но Камиль смотрит эту пленку через много часов после случившегося, и все, что он думает, теперь не имеет никакого значения. Слишком поздно. она действует совершенно безрассудно. Это из области решений в состоянии чистого существования, не подчиняющегося никакой логике. На пленке это видно совершенно отчетливо. В ее упрямстве есть только желание выжить. Она как будто не женщина, находящаяся под угрозой смерти, когда выстрел в любую минуту может ее настигнуть. Она скорее похожа на пьянчужку, пытающегося в конце вечеринки собрать свою сумочку, в которую вцепилась в самом начале, и которая теперь тянется за ней, купаясь в ее крови. Эта пьянчушка, еле держась на ногах, ищет выход на улицу, чтобы вернуться домой. Можно подумать, она борется с собственным помутненным сознанием, а не с винтовкой двенадцатого калибра. На то, чтобы произошло самое главное, уходит меньше секунды. В голове у Анны нет ни одной мысли. Она с трудом поднимается, обретает нечто вроде равновесия. Юбка у нее по-прежнему задрана, и ноги видны до самых ягодиц. Она еще не встала на ноги, а уже начала бежать. С этого момента все идет не так, становится просто собранием несоответствий, случайностей и оплошностей. Можно подумать, что бог, которому опротивило все происходящее, не знает больше, во что ударится Актеры начинают импровизировать, и это уже никуда не катится. Прежде всего, потому что Анна не понимает, где она находится географически, и никак не может найти хоть какие-нибудь ориентиры. Она даже бежать начинает в совершенно неправильном направлении. Она может сейчас протянуть руку, Дотянуться до плеча мужчины. Впрочем, это обязательно случится. Он обязательно обернется. Она долго старается обрести равновесие. Разум ее затуманен, одурманен. То, что она покачивается, но стоит, просто чудо. Она проводит тыльной стороной руки по окровавольному лицу, Склоняет голову на бок, как будто к чему-то прислушивается, И хочет сделать первый шаг. И вдруг, непонятно почему, решает бежать. Видев все это на экране, Камиль теряет самообладание. Он просто перестает, чтобы это не было чувствовать. а Аннина решение верно. Только вот оно невыполнимо. Ее ноги расползаются в лужу крови. Она катится, как на коньках, в буквальном смысле слова. Наверное, это было бы смешно в каком-нибудь мультике. В реальности же выглядит жалко. Потому что шлепает она по собственной крови. Потому что пытается удержаться на ногах, идет в направлении движения и просто-напросто топчется на месте. то дело поскальзываясь. Создается впечатление, что жертва бежит от преследования в замедленной съемке. Зрелище ужасающее. Нападавший не сразу понял, что происходит. В тот момент, когда Анна едва не валится на него, ноги ее неожиданно находят твердую опору. Она обретает некое равновесие, а больше ничего не нужно. Пружина спущена. Она бежит. Но не в том направлении. Сначала она описывает странную траекторию, поворачивается вокруг себя, как кукла со сломанным механизмом. Делает еще четверть оборота, выносит ногу вперед, останавливается, снова начинает крутиться, как потерявший направление движения и ищущий ориентиры спортсмен. И в конце концов движется почти в направлении выхода. Проходит несколько секунд, прежде чем налетчик соображает, что жертва ускользает из его рук. Тогда он поворачивается и стреляет. Камиль снова и снова просматривает запись, никаких сомнений, стрелок удивлен. Оружие он держит у бедра. С такой позиции или почти такой можно разнести выстрелом винтовки все или почти все, что находится метрах в 4 5 перед стреляющим. Впрочем, возможно, он растерялся или, наоборот, был слишком уверен в себе. Такое часто случается. Дайте только робкому человеку в руки винтовку 12 калибра. И свободу распоряжаться ею, как от собственной решимости, он голову потеряет? А может быть, все дело в удивлении? Или все вместе? Да и ствол мог быть направлен высоко, слишком высоко. Это рефлективный выстрел, не прицельный? Анна же ничего не видит. Полностью дезориентированная, она движется в какой-то черной дыре. И тут на нее со страшным звоном обрушивается ливень осколков. Потому что заряд угодил в арку прямо над ней, в нескольких метрах от выхода. Вниз рухнул трехметровый витраж в форме полумесяца. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений насчет Аниной судьбы, как это жестоко звучит, на витраже была изображена сцена псовой охоты. Два ретивых всадника горцевали в нескольких метрах от загнанного оленя с ветвистыми рогами, со всех сторон окруженного сворой охотничьих собак. Агрессия так рвется наружу, клыки блестят, хищной пасти, за оленей жизнь не дашь полушки. Странное дело. Галерея Муния с ее витражами пережила две мировые войны. И понадобится всего-навсего вооруженный и неловкий налетчик, чтобы... Существуют вещи, в которые трудно поверить. Все, стекла, хрусталь, пул задрожала защищаясь по-своему. «Я вобрал голову в плечи», — скажет Камилю антиквар, показывая, как все происходило. «Антиквару 34. Он настаивает на этой цифре, не путать с 35». На нем короткая дубленка, задирающаяся сзади и спереди. Нос у него широковат, а правый глаз почти не открывается. Почти как у мужчины в колпаке в поклонении волхвов Джотто. С какой стати такое сравнение? Просто он до сих пор не может прийти в себя от той выставки. Ничего особенного. Я решил, что это террористы. Ему, кажется, он выразился вполне ясно. Но тут же подумал, нет, с какой стати совершать здесь террористический акт? Просто смешно, не тот уровень и так далее, и так далее. Подобные свидетели выстраивают реальность со скоростью припоминания. Таких не собьешь. Прежде чем направиться в галерею и посмотреть, что произошло, антиквар оглядывает магазин, чтобы убедиться, есть ли потери. «Никаких!» — говорит он с удовлетворением и постукивает ногтем мизинца по резцу. галереи гораздо больше в высоту, чем в ширину. Это пятнадцатиметровый коридор с витринами магазинов по обеим сторонам. Взрывная волна в подобном пространстве приносит колоссальный ущерб. После взрыва вибрация увеличивается со скоростью звука, затем оборачивается против себя самой и обрушивается на все, что возникает у нее на пути. Это как эхо, раскатая которого слышится один за другим. Выстрел, потом тысяча стеклянных осколков. Градом, сыплющихся сверху, остановили Анну. Она прикрывает голову руками, желая защититься, прижимает подбородок к груди, теряет равновесие. Падает. Теперь на бок. Ее тело катится по осколкам, но такую женщину не может остановить ни винтовочный выстрел, ни разбитые стекла. Непонятно, каким образом, но она снова встает на ноги. Стрелок промахнулся в первый раз, усвоил урок и теперь выжидает. На пленке видно, как он перезаряжает винтовку, наклоняет голову. Будь качество записи получше, можно было бы разглядеть, как его указательный палец ложится на спусковой крючок. Неожиданно появляется чужая рука в черной перчатке. Это второй налетчик, который толкает его как раз в тот момент, когда первый спускает крючок. Витрина книжного магазина разлетается на тысячу осколков. Большущие стекла, некоторые размером со столовую тарелку, острые, как бритва, падают на пол и разбиваются. Я как раз была во внутреннем помещении. Пятидесятилетняя женщина, торговка до кончиков ногтей, такие, как это уверенная в себе квадратная коротышка, тратит целое состояние на основу для макияжа и дважды в неделю ходит к стилисту. К тому же еще браслеты, колье, цепочки, кольца и серьги. Непонятно, почему налетчики не унесли ее с собой вместе с украденным. Голос у нее хриплый, неизменная сигарета и, может быть, немного алкоголя. У Камильи нет времени на выяснение. Все произошло часа два назад. Ему очень плохо, и он торопится. Он должен знать сейчас же. «Я бросилась», — говорит она, неопределенно указывая на галерею. Женщина тянет время. Все, чем она может привлечь к себе внимание, имеет для нее безумное значение. она привыкла производить впечатление, но не на Камиля. «Побыстрее можете?» — спрашивает он хрипло. «Не тон -то любезен для полицейского», — отмечает про себя владелица книжного магазина, наверное, из-за роста. «Эти мне маленькие мужчины так и норовят взять реванш, все-то их не устраивает». «Что, значит, она видела?» Почти сразу после выстрела тело Анны влетело в стеллажи с книгами в галерее, как будто ее толкнула в спину чья-то гигантская рука, потом отлетела в витрину и рухнула на пол. Картина произошедшего настолько отчетливо стоит перед глазами распуфоренной кубышки, что она забыла о том, какое производит впечатление. Ее просто расплющило стекло, но стоило ей только коснуться пола, как она тут же поднялась на ноги. Кубушка потрясена, ее почти восхищает то, что она видела. Она была вся в крови, дрожала, размахивала руками во все стороны. Понимаете, вращалась на месте. На записи видно, как на налетчики на мгновение застывают. Тот, кто толкнул руку стрелявшего, бросает мешки на пол. Руки у него болтаются, он готов линять. Из-под маски видны только его узкие губы. Кажется, из них вылетают ругательства. Стрелявший же опускает винтовку. Руки сомкнулись на стволе. Видно, что он не может понять, стрелять ему еще раз или нет. Но реальность берет вверх, он отказывается, к сожалению, оборачивается в сторону Анны. Наверняка видит, как она поднимается и, качаясь во все стороны, начинает двигаться к выходу из пассажа «Мунье». Но время поджимает, сигнал тревоги загорается где-то у него в мозгу. Все как-то затянулось. Его сообщник подхватывает мешки, сует один в руки стрелку, и это решает все. Оба бегут и исчезают с экрана. Секунды не проходят, как тот, кто стрелял, разворачивается, снова появляется в правом углу экрана, подбирает Танину сумку, которую она бросила в своем бегстве, и снова исчезает. Больше он уже не вернется. Известно, что налетчики скрылись в туалете. И уже через несколько секунд оказались на улице Домиани, где их ждал сообщник с машиной. Анна же не понимает, где находится. Она падает, поднимается, непонятно каким образом добирается до выхода из галереи и оказывается на улице. Она была вся в крови, но продолжала идти, как зомби. Женщине лет 20 волосы черные лицо медного цвета, уроженка Южной Америки. Она работает в парикмахерском салоне, он как раз на углу, а она вышла за кофе. «У нас сломалась кофеварка. Приходится идти в кафе, если клиент хочет кофе». Это уже объясняет хозяйка салона жаннин Гено. Она крепко сидит на стуле напротив верху вена, не дать не взять бандерша. Для этого у нее есть все основания, даже чувство ответственности. Она никогда не позволила бы кому-нибудь из своих девочек болтать с мужчинами на улице, если это пойдет ей в убыток. Какая разница, почему парикмахерша вышла на улицу? Пошла в кафе, сломалась кофеварка. Камиль прерывает ее жестом, но не тут-то было. Потому что в тот момент, когда Анна оказывается на улице, парикмахерша несет на круглом подносе пять чашек кофе и очень торопится, ведь клиентки в нашем районе очень капризные. Денег у них много, они требовательные, чувствуют себя в своем праве. Остывший кофе просто драма, объясняет бандерша с трагическим видом. Итак, молодая парикмахерша. Она удивлена и заинтригована двумя выстрелами на улице. Выбегает на тротуар со своим подносом, и лицом к лицу сталкивается с какой-то сумасшедшей, которая вся в крови, шатаясь, выходит из дверей к галерее. Парикмахерша в шоке. Женщины сталкиваются, поднос вылетает из рук, прощайте чашки блюд со стакана с водой. Весь кофе оказывается на голубом халатике парикмахерша. Это униформа их салона. Выстрела, кофе, потерянное время. Ладно, но халатик стоит немалых денег. Тут хозяйка парикмахерская срывается на крик. Она хочет, чтобы ущерб был оценен. Конечно, конечно, успокаивает ее камель Она спрашивает, кто будет платить. В законе такое, по крайней мере, должно быть предусмотрено. Конечно, конечно, повторяет Верховен. И она даже не остановилась, возмущается Бандарше, как будто речь идет о столкновении с Мотороллером. Теперь она поддает случившееся так, будто все произошло с ней самой. Она властно взяла дело в свои руки, потому что прежде всего речь идет о ее девочке. потому что кофе, перевернутый на форменный халатик, дает ей такое право. Клиентура? Это сказывается? Камиль берет женщину за руку, она опускает на него взгляд, она поражена. Так смотрит на дерьмо на тротуаре. «Послушайте», — очень тихо говорит Камиль, — «хватит засирать мне мозги». Хозяйка не верит своим ушам. Этот коротышка осмелился ей такое сказать? Мы еще посмотрим. Но Верховен не отводит от нее своего жестокого взгляда, да, он производит впечатление. Чтобы сгладить неловкость, юная парикмахерша решает показать, насколько она дорожит своим местом. «Она стонала?» — уточняет она, чтобы разрядить обстановку. Камиль поворачивается к девушке. Что значит «она стонала?» Ему нужны уточнения. «Да, постановала». «Как?» — трудно объяснить, не знаю, как сказать. «Попробуйте». Говорит хозяйка, которая хочет оправдаться в глазах полиции. Кто знает. Она толкает девушку локтем. «Ну, давайте!» На что были похожи эти крики? Какие они? Девица смотрит на Камиле и хозяйку. Хмурит брови, она не очень поняла, чего именно от нее хотят. И неожиданно вместо того, чтобы описывать эти крики, она начинает постановить сама, жалостливо, ищет правильную тональность. И... Нет, скорее нужно сильнее. м И поскольку, наконец, верное звучание найдено... Она начинает стонать громче, закатывает глаза, через мгновение открывает их, таращит. м, -м, -м кажется, она вот-вот кончит. Они выходят на улицу, народу много, дворники рассеянно смывают водой из шлангов Анину кровь. Она даже в водосточных желобах, и люди шагают прямо по розовым разводам. Камилю больно на это смотреть. Прохожие же с удивлением обнаруживают перед собой полицейского, метр сорок ростом, а прямо перед ним темнолицую парикмахершу, которая как-то странно смотрит на коротышку и под одобрительным взглядом бандерша, кажется, изображает торказм. Боже, да здесь такого никогда не бывало. Другие торговцы, стоя в дверях своих магазинов, удрученно наблюдают за представлением. Мало того, что стреляли, А выстрела не назовешь идеальной рекламой Так теперь у них еще бордель устроили Камиль собирает свидетельские показания, сопоставляет И пытается понять, чем все закончилось Анна вываливается из галереи Монье на улице у Жорж Фландрен У дома номер 34 она совершенно дезориентирована Сворачивает направо и направляется к перекрестку Через несколько метров она сталкивается с парикмахершей Но не останавливается Продолжает идти, держась за припаркованной машиной. На дверцах и крышах еще видны следы ее окровавленных ладонек. Для всех, кто находился на улице после выстрела в галерее. Это настоящее привидение. Женщина в крови, с головы до ног. Почва уходит из поданинных ног. Ее качает, но она не в силах остановиться. Она перестала понимать, что делает. Где она? Она как пьяная движется вперед, стонет. М -м -м, но не останавливается. Кто-то все же отваживается обратиться к ней. «Мадам!» Но при виде такого количества крови человека охватывает ужас. Уверяю вас, месье, она напугала меня, эта дама. Я не знал, что делать. Мужчина не может прийти в себя. Это старик со спокойным лицом и ужасающий тощий Взгляд у него немного замутненный. «Кторак-то», — отмечает про себя Камиль, — «у его отца был такой же взгляд в конце жизни». После каждой фразы он погружается в фрострацию. Глаза смотрят на Камиля, но взор туманится, и чтобы возобновить свой рассказ, ему нужно время. Ему очень жаль, старик разводит руками, тоже очень тощими. Камиль судорожно сглатывает, он почти не в силах сдерживать эмоции. Старик окликнул ее «Мадам», но дотронуться не осмелился, она была как со мной была. Он пропускает ее, и она еще немного проходит вперед. И тут она сворачивает опять направо. Не спрашивайте, почему, никому не известно потому что направо улица Домиани, и потому что через несколько секунд после появления Анны машины налетчиков едят навстречу опасности к Анне. И потому что, увидев жертву в нескольких метрах от себя, тот тип, что почти снес ей голову и два раза промахнулся, стреляя из винтовки, не может снова не взять оружие в руки. Когда машина оказывается рядом с Анной, стекло опускается, винтовка снова нацелена на нее, все разворачивается очень быстро. Она видит ствол, но ничего не может сделать. Она посмотрела на машину, говорит мужчина, как будто, как бы вам сказать, как будто она ждала ее. Ему кажется, что он сказал что-то невообразимое. Камиль понимает. Он хочет сказать, что Анна бесконечно встала. Теперь, когда она столько всего пережила, она готова умереть. Впрочем, подобное впечатление сложилось у всех. У Анны, у стрелка, у старика, у судьбы. У всех. Даже у юной парикмахерши. Я видел, как в окне автомобиля показался ствол. И дама тоже. Она тоже видела. Мы все следили за ней, но, понимаете, она как раз поравнялась. Камиль задерживает дыхание. И так все согласны, кроме водителя машины. По мнению Камиля, он долго об этом размышлял. Но водитель не очень понимал, во что он вляпался со всей этой стрельбой. Его автомобиль стоит в засаде, он слышит выстрелы, грохот. Время, отведенное на операцию, давно прошло. Он теряет терпение барабанить, наверное, пальцами по рулю. Возможно, уже думает сваливать, когда, подталкивая друг друга к машине, а появляются его подельники. «Наверное, есть жертва», — соображает водитель. сколько но конечно летчики садятся в машину. Раз так водитель жмет на газ. Но на углу улицы, они проехали всего каких-то 200 метров, вынуждены затормозить. У перехода. потому что на тротуаре рядом с ними оказывается еле держащаяся на ногах окровавленная женщина. Увидев ее, стрелок, наверное, приказывает ему притормозить. Быстро опускает стекло, может быть, даже издает победный клич. Как в таком себе отказать? Это перс судьбы. Он как будто повстречал родственную душу. Он и не думал что-то такое возможное на тебе. Он хватает винтовку, прикладывает к плечу, целится. Водитель же в долю секунды понимает, что вот так с бухта-барахта оказывается соучастником убийства на глазах у доброй дюжины свидетелей. Не говоря уж о том, что произошло в галерее, это было без него. Но он причастен, налет обернулся настоящей катастрофой. Он на такое не подписывался. Машина резко затормозила сходу. Такой был визг тормозов. Следы шин отпечатались на асфальте, и по ним определят марку машины. Порше Каен. Внутри машины все полетели вверх тормашками, и стрелок тоже. Его пуля попадает в дверцы припаркованной машины в боковые стекла. Анна застыла около нее, готовая к смерти. На улице все бросаются на тротуар, кроме старика, который не успевает даже пошевелиться. Анна падает, водитель жмет на газ, машина рвет с места, и на асфальте снова остаются следы шин. Когда парикмахерша встала на ноги, она увидел как старик держится одной рукой за стену, другой за сердце. Анна же лежит на тротуаре, рука ее в водосточной канаве, одна нога под стоящей машиной. Она переливалась, вынужден был сказать старик, потому что Анна вся была покрыта осколками лобового стекла. Они покрывали ее, как снег.